Глава 19. На следующий день к нам в офис приехала Наталья Ивановна. После беседы с Зотовой я думала, что не стоит даже надеяться на беседу с Рыбкиной. Но Димон оптимистично предположил. Раз она никого не впускает к себе, но нежно любит деньги, то есть шанс увидеть мадам у нас. Спорить с Коробковым я не стала. Я не стала. но пребывала в уверенности, что ничего не получится. И ошиблась. Мать Амалии прибыла навстречу. Когда нам позвонила дежурная с ресепшена, сказала «Посетительница поднимается на ваш этаж», я ожидала увидеть скромно одетую женщину. И во второй раз попала пальцем в небо. В переговорную вошла дорого-богато наряженная дама с сумкой, подобная которой – обожают покупать девушки, живущие не на свою зарплату. Садитесь, пожалуйста, улыбнулась я. Чай, кофе? Капучино на кокосовом молоке, распорядилась гостья. У нас только обычное. Как? изумилась Наталья. Нет кокосового? Ну и сервис. Тогда чай с тростниковым сахаром. У нас только обычный, повторила я. Зачем предлагать напитки, если собрались наливать помои, скривилась Рыбкина. Свежевыжатый сок тоже отсутствует. Натуральный, не дерьмо из пакета. Есть минеральная вода, пришёл мне на помощь коробков с газом и без. Из Франции, прищурилась Наталья. Из Германии, на худой конец, из Финляндии. Нет, примкнула к беседе Маргарита Филипповна российского производства. Не пейте, козлёночком станете, махнула рукой Рыбкина. Я решила начать беседу. Спасибо, что согласились приехать. Скажите, прежде чем начну отвечать, следует решить финансовые вопросы, повысила голос Наталья и положила на стол листок. Вот Я взяла бумагу и начала читать вслух. «Такси туда-обратно — сорок тысяч. Завтрак — десять, обед — двадцать. За рассказ 300 — триста». «Рублей?» — уточнила Маргарита Филипповна. «Триста тысяч!» — четко произнесла дама. «Считайте, даром я с вами время теряю. За копейки приехала». Наёмный экипаж у вас, дорогой, заметил Коробков. Заказываю только VIP-машину, процедила Рыбкина. Оплата вперёд. Бросайте на карту, она привязана к телефону. Проверю получение и тогда отвечу на некоторые ваши вопросы. На некоторые, уточнила Маргарита Филипповна. На те, которые меня заинтересуют, уточнила Наталья. «Если денег нет, уйду сразу». Я быстро отправила мужу запись беседы. Ответ прилетел мгновенно. «Пусть ест за свои деньги. И никто не заставлял тетку приезжать на Майбахе. Тридцать тысяч за все. Не нравится? Дверь открыта. Ты стопроцентно уверена, что она обладает нужной информацией?» «Нет», — коротко ответила я и обратилась к посетительнице. У нас есть тридцать тысяч. Евро, — подняла одну бровь Наталья, — долларов, юаней, рублей российских. «Издеваетесь?» — нахмурилась посетительница. «Просто откровенно сообщаем о наших возможностях», — улыбнулась Розова, решив прийти мне на помощь. «За такую сумму даже не чихну!» — взвизгнула гостья. «Хотя я добрый». Сострадательный человек переводить свои нищенские копейки отвечу на один вопрос. Так и быть. Сделаю шаг навстречу вам, убогим. Димон показал на телефон дамы. Проверьте, пожалуйста, онлайн-банк. На месте. Обрадовалась спустя короткое время Наталья. Ну, спрашивайте. Ваша дочь 12 месяцев назад работала в офисе, принимала участие в двух совещаниях, отправилась домой около 21 часа, начал коробков. Уходя, она предупредила секретаря, что на следующий день будет занята разными делами вне офиса, в рабочем кабинете появляться не намеренно. Поскольку Амалия Генриховна часто отлучалась, никто её отсутствию не удивился. Хоф отличалась пунктуальностью, не опаздывала. чётко планировала расписание. Поэтому, когда женщина и через день не появилась в офисе, секретарь после обеда забил тревогу. Амалии начали звонить на домашние, на мобильные телефоны, женщина не откликалась. Через день незнакомый мужчина привёз от хов заявление об увольнении. Под ним стояли её подпись и личная печать. Амалия сообщала В связи с резким ухудшением здоровья и необходимостью длительного лечения, ну и так далее. Немного странно, вставила словечки Маргарита Филипповна. По гзот положен бюллетень. Обычно больные до последнего стараются не терять свою ставку. Интересно, почему Амалия решила сразу уйти? Рыбкина закрыла глаза ладонью и зашептала: "Я пенсионерка. «Пенсия копеечная, понятия не имела, о чём пойдёт разговор. Состояние здоровья моё плачевно. Мы с Амалией как, ну, пальчики на одной ладошке. Близко-близко. Каждый день по несколько раз созванивались, знали все тайны друг друга. Я в курсе личной жизни дочери. А Малечка не из тех, кто выходит замуж из корысти. Нет». И зачем ей мужчина, который её будет содержать? Она хорошо зарабатывала. Ей хотелось любви, но не везло. Когда Ами, я так называю своё солнышко, мне вечером не пожелала спокойной ночи, вмиг поняла, что беда случилась. Выплакала все глаза. Наталья прижала ладони к вискам. В моей жизни Самый радостный день рождение Ами. И вот теперь я просто существую. Радость пропала. А зачем вы меня попросили прийти? Плохо себя чувствую, лучше домой поеду. Вас отвезут, пообещала я. Нет-нет, машина есть, возразила Наталья Ивановна. Соглашайтесь, наш сотрудник вас отвезёт. Не успокоилась я. Вдруг сознание потеряете. У меня водитель, сообщила Рыбкина. Спущусь с вами, улыбнулась я. Зачем? Ни в коем случае. До свидания. Рада была познакомиться. И посетительница юркнула за дверь. Коробков взял трубку. Витя, объект выходит. Она не отметила пропуск. Рули ситуацией. Потом он воткнул телефон в подставку. «Ну, девушки, ваше мнение». «Превращение хамки в ласковую зайку произошло мгновенно», — отметила Маргарита Филипповна. Вопрос про Амалию мамашу определенно напугал. Живо она переменилась. Денег на такси ей уже не надо, провожать с реверансами не потребовала. «Не часто встретишь столь жадную особу», Заметила я. Одета дорого, сумка за космическую стоимость. Димон, накопай побольше сведений о Рыбкиной. Тихий внутренний голос мне подсказывает, что она не спроста приезжала к Голиковой. Увы, ничего про Рукино у неё не успели спросить. Нет у нас информации. Почему? усмехнулся Коробков. Отсутствие информации уже информация. Сейчас можем предположить, что Рыбкина прикатила к Голиковой не просто так. Не на шоссе деревня, случайно туда не попасть. Она знала адрес. И как быстро посетительница превратилась в доприторности сладкий пряник, поняв, что нас интересует её дочь. Что, если исчезновение Амалии как-то связано с обществом натуральных людей? Может, она одна из них вдруг хоф обладает не самой хорошей информацией о Голиковой? Что если она в курсе той аварии, может назвать имя погибшей? Твои предположения базируются на зыбочем песке, возразила Маргарита Филипповна. И о Тамалее целый год ни слуху ни духу. Вероятно, её уже нет в живых. А вдруг, тихо произнесла я. Иван Никифорович часто повторяет: все твердят, сахар сладкий, а вдруг? Вдруг именно в этой плюшке он кислый. Давайте поищем Амалию. Съездим к ней домой в посёлок. Что, если она там? На цепи сидит, молчит, год не выходит, усмехнулась психолог. К сожалению, как правило, Если кто пропал на год, его живым трудно найти. Если только человек не решил удрать,